В середине ночи Рива вдруг решила, что ужасно хочет есть, и растормашила Рэя, приглашая на поздний ужин. Они сидели в темноте маленькой спаленки, подмигающим светом звёзд, с удовольствием наслаждались незатейливой стрепнёй кухонного автомата и разговаривали. "Первой заговорила Рива. "Я не понимаю, что произошло с Дарием. Ещё пару месяцев назад семья Холланд не обращала на меня никакого внимания. И вдруг тут её голос поддёрнулся грустью. У меня есть теория, нерешительно начал Рэй. Девушка, выжидающая, уставилась на него. Но предупреждаю, это только теория. "Говори же", нетерпеливо прошептала она. "У меня-то и теории нет. Предполагаю, что семья Холланд и в частности Дари, отец Ноа, что-то прознали о твоём происхождении, да вряд ли". Девушка задумчиво посмотрела на него. Я сама ещё не верю в это. Да и откуда они могли узнать? Паспорта и вся записанная в них информация является тайной. Как они могли обнаружить родство? Вторая теория. Рива округлила глаза, спрашивая одними губами: "У тебя их две?" Рей улыбнулся: "Да, слушай. У них есть твоя кровь, а, соответственно, ДНК и прочие параметры, которые были внесены в паспорт при заключении брака." Да, грустно кивнула девушка. У меня брали кровь. Так вот. Вторая теория гласит, что кто-то слишком умный и любопытный из семьи протестировал твою кровь и нашёл некоторые интересные особенности. Какие? Опять же, это теория, третий раз повторил Рэй. Рива кивнула словно балаванчик. Ты знаешь, что в некоторых земных семьях имеют место быть наследуемые искусственно созданные мутации. Мутации, ошарашенно повторила Рива, округлив глаза. Мужчина кивнул. Не все земные семьи имеют такое наследство, только самые древние и родовитые. Эта информация держится в таком секрете, что проще взломать Центральный банк ФИДЭ, чем узнать о них. Я не понимаю, ты о чём? прошептала девушка. Если ты отпрыск семьи Гановер, а она гораздо более знатная, чем Холланд. То значит, твоя кровь очень ценная. И видя, что Рива по-прежнему ничего не понимает, пояснил: "Ходят слухи, что некоторые аристократы земли давно улучшают генетику своих детей, работая с ДНК. Все ключевые посты в правительстве Федерации занимают только выходцы с земли. Все знаменитые учёные, деятели искусства, даже военные все земляне. Ты не обращала внимания?" "Нет, прошептала Рива шеломлённо Ты же знаешь, образование у меня так себе, да и не увлекаюсь я политикой. Действующей мутации бывают только у глав семейств и у их прямых наследников. Остальным детям врачи ставят блокировку, подчищая ДНК. Просто так на земле давно никто не рождается, только через искусственное оплодотворение. И каждая мутация уникальна, Тайная способность передаётся из поколения в поколение только для единиц. И если брать семью Гановер, как теоретически имеющую свою уникальную мутацию, то вырисовывается очень интересная картина. Какая? Рива даже замерла от любопытства. И я построил график, взяв за основу данные твоих родственников. Это заняло немного времени, но результаты поражают. За последние 200 лет выходцы из Ганновера в только постпрезидента Федерации занимали 5 раз. Рива, представь, за 200 лет 5 раз. Рива возбуждённо наклонился вперёд. Его глаза горели азартом. И это помимо всего остального. Девушка потрясённо молчала. Голова шла кругом. Какие-то наследственные мутации, жуткие, просто не поддающиеся осмыслению. Теории Нет, Рей просто ошибается. Сам же сказал, что это только слухи. Не понимаю, она смотрела перед собой остекленевшим взглядом. Даже если предположить, что я потерянный отпрыск Гановеров, и поэтому за мной теперь охотится семья Но, почему эта мутация есть у меня? И я же не наследница. Тут нужно поразмыслить. Рей задумчиво грел в руках чашку. Допустим, в фиотисте сделали блокировку ещё до рождения. Мутацию унаследовал один Майер. Далее, она передаёт свою ДНК тебе естественным путём. В твоё зачатие врачи не вмешивались, значит, ты могла что-то получить рекошетом, пусть в более слабом варианте, но всё-таки. "Да!" вдруг воскликнула Рива, наморщив лоб. "И я поняла, в чём суть. Бывает же такое, что наследник с действующей мутацией умирает. Что тогда? Семья останется без своей особенности?" Нет, ответила она на собственный вопрос. Значит, в каждом члене семьи есть этот ген. Точно, согласился Рэй и дополнил. Семья просто берёт и рождает ещё одного наследника с действующей мутацией. А как рождает, если наследник умирает? Опять растерялась девушка. Ты разве не в курсе? Рива поматала головой. При заключении брака третьей степени у наследников берут так называемые биоматериалы. Несколько десятков неразвитых яйцеклеток у женщины и сперму у мужчины. Далее с ними работают учёные. "Жуть", выдохнула девушка. "Слава богу, мы с Ноа ничего не сдавали при заключении брака". "Да, тебе повезло". Рэн немного помолчал. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Дарья возьмёт теперь у Ривы биоматериал, и она ничего не сможет сделать. Причём не обязательно отцом будет Ноа. "Нет, он не допустит этого". Если всё так просто, почему нельзя взять кровь или другой биоматериал любого аристократа и протестировать? Опять поинтересовалась девушка. Данные паспорта, конечно, секретны, но люди же попадают в больницы, лечатся в госпиталях. Любой врач может взять и подвергнуть анализу ДНК. В том-то и проблема, что не любой, задумчиво произнёс Рей. Мутация так хорошо вплетена в структуру генома, что не знающие, где искать, никогда её не обнаружат. Дали обычного врача она может выглядеть как наследственная болезнь или повреждение ДНК в результате употребления наркотиков. Это же только теория, Рива выжидательно уставилась на Рея, взглядом умоляя подтвердить её слова. Думать, что она мутант, пусть и частично, не хотелось. Да, он придвинулся ближе к девушке и обнял её за плечи. Только теория, основанная на слухах и моих собственных домыслах. Риваня много успокоилась и повеселела. Интересно, что же за мутация может быть у меня? лукаво спросила она. А ослепительная красота? предложил, улыбаясь Рей. Рива шутливо толкнула его в бок и фыркнула. Думаю, что-то связанное с голосом, произнёс он уже более серьёзно. Ты говорила, что мама хорошо пела, да и ты сама. Я всегда считала, что мой голос это подарок свыше. Единственное чудо в моей жизни, задумчиво сказала девушка и нахмурилась. А оказывается, это мутация моей семьи. Она даже не заметила, что приняла семью Гановер как свою. Рэй положил ладонь на её руку и сжал тонкие пальчики. Ты великий талант, произнёс он проникновенно. Твои песни берут за душу, вызывают яркие, сильные эмоции. Это действительно дар свыше, мутации здесь ни причём. Да, вдруг улыбнулась девушка. Почему же тогда не поют ни Роберт Гановер, ни Майер? И она захихикала, представив надменного седого старика на сцене распевающим арию. Не знаю, пожал плечами Рей и повторил. Это же только мои теории, но если у тебя в геноме нашли искусственно выведенную древнюю мутацию, то это плохо. Теперь Дарий тебя просто так не отдаст. Рива бежала по узкому извилистому коридору. Тьма обступала её со всех сторон. Девушка чувствовала, что за каждым поворотом её поджидают жуткие чудовища и смертельная опасность. Вот справа промелькнуло смутно выступающее из тени лицо Забира, искажённое яростью. Рива шарахнулась в сторону, больно ударившись плечом о каменный выступ. В следующем ответвлении её ждали братья. Калиб стоял с короткой плёткой в руках и помахивал ею в воздухе. Рива резко повернула назад и шмыгнула в маленький узкий лаз. Она задыхалась, боялась, что не успеет, что из-за её медлительности погибнет дорогой ей человек, и это будет только её вина. Сердце выскакивало из груди, воздуха не хватало. Холодный и липкий пот заливал глаза, не давая разглядеть, что там впереди. Она уже медленно, раздирая кожу в кровь, ползла, еле-еле передвигая руки и ноги по шершавым, острым камням. Рива искала врача для мамы. Она подозревала, что мула не поможет ей, а времени оставалось всё меньше и меньше. Она чувствовала, как жизнь по капле уходит из тела мамы, словно сама умирала там, на залитой кровью кровати. Нориво знала, что где-то совсем рядом ждёт спасение. Она обязательно приведёт маме помощь. Наконец лас закончился. Девушка вывалилась в большую освещённую комнату, упала на твёрдый каменный пол и в ужасе застыла. Она оказалась в спальне мамы, откуда только недавно выбежала, но на кровати лежала другая женщина. Рива поднялась на дрожащие ноги, и волосы зашевелились у неё на голове. В ворохе кровавых простыней лежала она сама. Тихо, тихо. Голос Рей был едва слышен, всё заглушало тяжёлое, хриплое дыхание и шум крови в ушах. Она всё ещё находилась в плену сна и ничего не соображала. Это просто сон. Ты переволновалась вечером. Тяжёлый концерт, рекламщики, журналисты. Голос убаюкивал, руки гладили взмокшее, дрожащее тело. Тьма начала потихоньку рассеиваться. Всё нормально, я в гостинице на Прометее, забрежила в голове смутная мысль. Рива огляделась. Рэй сидел рядом полностью одетый, в глазах застыла тревога. "Я в порядке, спасибо", сипло произнесла она, садясь прямо. А где ты был? Работал в соседней комнате, потом услышал твои крики. И Рива прижалась к нему, вслушиваясь в ритмичный, сильный стук сердца. День действительно был тяжёлым. Они прилетели на Прометей утром, а уже вечером должен был состояться концерт. Сразу после него певицу взяли в плотное кольцо папарацци и менеджеры от местных компаний, продукцию которых она рекламировала. Её разрывали на части. В её и так плотный график концертов пытались втиснуть ещё и съёмки рекламных роликов. Фото на афише, несколько интервью для столичных газет и журналов, ужин с мэром и бизнесменами и прочее, прочее, прочее. Рэй решительно раздвигая толпу, чуть ли не насильно забрал Риву оттуда. После окончания турне я увезу тебя в такое место, где нас никто никогда не найдёт. Шепнуло он в лифте, когда они поднимались на верхний этаж гостиницы. И не выпущу, пока ты не забудешь, что вообще умеешь петь. Рива едва стояла на ногах и заснула сразу же, как только коснулась подушки. Кошмар был вполне объясним: разговор с Гановером, ультиматум Дария Холланда, предстоящая встреча с дядей всё это подкосило девушку. Ры подозревал, что она на пределе. И пусть Рива шутила, смеялась, пылко и страстно занималась любовью, но его не обманишь. С недавних пор он стал чувствовать её лучше, чем себя. "Мне снилось, что я умерла", прошептала наконец она. Я лежала в кровати бледная, обескровленная и не дышала. "Перестань", произнёс Ры убедительно, легонько растирая плечи и спину широкими движениями ладоней. "Ты не умрёшь". Я не дам тебе умереть. Эрива со смешком подняла голову и посмотрела на него. Не дашь? Это как? Тебе об этом знать не обязательно. Он вытянулся на кровати, крепко зажимая девушку в объятиях. Сейчас ты заснёшь и будешь спать долго и спокойно всю ночь. А я буду охранять твой сон, и если нужно, даже спою тебе колыбельную. Нет уж, хихикнула Эрива. Ты так поёшь, что мне спать вообще перехочется. Значит, попытайся заснуть без моего пения. Рейс снова начал ласково поглаживать её спину, руки и плечи. Эрива изогнулась, как котёнок, наслаждаясь прикосновениями. Поглаживания помогли. Дыхание девушки выровнялось, и он почувствовал, как её тело расслабляется, становится мягким и безвольным. Я точно знаю, что скоро умру, едва слышно пробормотала она уже в полусне. Эри невольно вздрогнул. Столько уверенности было в её словах. Он подождал, пока Рива крепко уснёт, и поднялся с кровати. Её слова встревожили его больше, чем ему бы того хотелось. Мужчина тихо вышел из спальни и сел за компьютер. Он и не собирался сегодня спать, для отдыха ему хватит и часа. Нужно продолжать искать. Рэй чувствовал, что времени остаётся всё меньше и меньше.